Во всех остальных случаях смело читайте. Это правда. Глава восьмая. Что ты думаешь об этих троих? Спросила Офра, лежа на спине и глядя в потолок. Я лежал рядом и курил свой любимый Ротман. Хорошо еще, что у Офры номер для курящих, иначе мне пришлось бегать в коридор. Это новое идиотское увлечение Запада своим здоровьем и экологией. Как будто без этого мало проблем. Теперь во многих отелях есть целые этажи для некурящих. Или вернее есть лишь некоторые номера для курящих. В ресторанах курение запрещено, во многих самолетах запрещено, В театрах, на улицах, в библиотеках, везде запрещено. словом, нигде нельзя курить. Можно только здоровым умирать. Ничего не могу сказать. Я все время думаю, кто из них мог убить нашего китайского друга. Тот ведь был не дурак. Отпустил к себе в номер убийцу. И даже подставился под его пулю. Почему? «Это ты у меня спрашиваешь?» «Просто я размышляю вслух и ничего не могу придумать». «А я, кажется, кое-что придумала». «Интересно». Я даже отложил сигарету. Она, наконец, повернула голову ко мне. Глаза у нее были необыкновенные, какие-то зеленые и голубые одновременно, словно переливающиеся. Когда она злилась, глаза были зелеными, когда смеялась голубыми. «Ты понимаешь, — задумчиво сказала Офра, — меня потрясла еще смерть Мортимера. Не мог пунктуальный и осторожный англичанин выпить воду из оставленного на столике стакана. Это так на него не похож. Он же понимал, что в его отсутствии в стакане могло появиться что угодно». Значит, яд положили уже при нем. Разве он мог доверять кому-нибудь из нас, оставить свой стакан и выйти из комнаты? Уже тогда я начала понимать, что здесь кроется какая-то тайна. Мне стало интересно. Я уже забыл про сигарету и внимательно слушал Офру. Потом этот случай с Эльзой Шернер, продолжала она. Ведь мадам Шернер была таким подготовленным профессионалом, она не могла ночью так просто открыть дверь номера своему убийце. И даже не пытаться достать свое оружие. Да и задушили ее как-то странно подушкой, словно барышня из гимназии. Она ведь должна была сопротивляться, кричать. Почему она так легко умерла? Только не говори, что они оба действовали под гипнозом, пробормотал. Я все равно не поверю. «Перестань», — отмахнулась она, даже не улыбнувшись. Я достаточно долго над этим думала. Понимаешь, нелогичное поведение двух агентов, убитых из-за собственного недосмотра, казалось мне чем-то невероятным, неправильным. А ведь в нашем деле все должно быть очень четко организовано. Если бы убивали простых людей, то тогда, конечно, все правильно. Мужчину отравили, а женщину задушили подушкой. А в том-то все и дело, что это были не простые мужчины и женщины, а сотрудники лучших разведок мира, британской и немецкой. И оба были убиты в результате собственной глупости. Ты понимаешь, о чем я говорю? Не совсем. Я положил руку ей на грудь. Грудь у нее была удивительно упругая и эластичная. Не люблю размягшей кожи. Она обычно бывает у старых проституток. Она даже не обратила внимания на мой жест, просто продолжала говорить. Это меня даже немного обидело. В конце концов, я могу и повторить наши недавние упражнения. Кажется, внутри меня начал снова просыпаться царь Соломон. Мартимер не оставил бы никого из нас в номере перед его стаканом. — немного возбужденно сказала Офра. — Он не мог просто никому из нас доверять. Но он мог выйти из комнаты только в том случае, если в ней остались два человека.